Глава 13. Анджиолино пришлось водить его рукою, чтобы он подписал свою фамилию на записке, предназначавшейся для господина Дальфи. Анджиолино спустился для этого на кухню, куда добровольно укрылся господин де Голландо, и откуда он теперь уже не выходил. Он жил между людской и вестибюлем, сделавшись примерным слугой. Он по своему подчину занялся работой, которую ему охотно доверили. Ни Джулия, ни Джакопо, Ни тем менее романьола не щадили его. Впрочем, никакая работа, казалось, не отталкивала его, и мало-помалу он опустился до работ самых черных и самых низких. Он выказывал себя на работе деятельным и молчаливым, ходя взад и вперед без шума. Можно было видеть его с рукавами, засученными над его тощими руками, наводившим блеск на кастрюле и очищавшим внутренность котлов. Порой он до того забывался, чистя без конца один и тот же предмет, размеренным движением, что мог бы без сомнения продолжать эту чистку до вечера, если бы Джакопо или Романьола не клали ей конца. Добрая женщина, в общем, она заставляла его выполнять тысячу услуг, не обращаясь с ним сурово. Джакопо также поступал с ним мягко. Эти люди, с тех пор, как он потерял в их глазах, если можно так выразиться, качество хозяина, Смотрели на него, как на своего брата, и обращались с ним хорошо. Романьола, в частности, даже уважала его за умение щипать птицу. Он выполнял это весьма хорошо. Сидя на табурете, он держал цыпленка между ног и тщательно очищал его от малейших пушинок. Потом, когда голая птица принимала жалкий и дрожащий от холода вид, он с любопытством разглядывал мелкие пузырики на ее обнаженной коже. Работа господина де Галандо не ограничивалась этим, он чистил еще овощи. Глаза его плакали от остроты лука и чеснока, и не проходило дня, чтобы он не погружал в теплую воду тарелок и блюд. Господин де Галандо мыл посуду, вытирал пыль, подметал пол, и Джакопо выучил его выбивать платья, чистить башмаки и выносить горшки. Благодаря этому господин де Галандо жил довольно спокойно. Он покинул свою бывшую комнату и жил теперь в первом этаже, недалеко от Джакупо. Он ел в людской, и когда за столом ему случалось услыхать дурные речи по адресу сеньоры, то он краснел и опускал нос. Разнообразные любовные связи Олимпии служили предметом довольно грубых шуток. Госпожа в этом году принимала много народу. Время был наплыв иностранцев, прибыли от которых Анджолино не хотел лишиться. Таким образом, господин де Голандо услышал разговоры про господина Тобисона де Тоттенвуда. Он даже видел его проходящим по вестибюлю и поднимающимся по лестнице. Высокий рост господина Тобисона, его белый в крупных локонах парик, его сангвиническое лицо, его телосложение, его широкие ступни, обутые в огромные башмаки его просторное малиновое платье произвели на него сильное впечатление. Англичанин. Остановился у сеньоры. Он был щедр и чудаковат. О нем много говорили в людской. Джакопу, видевший его в постели, рассказывал, что он занимал там ужасающее место и заполнял ее всю грудой у мускулистого белого мяса, и что при каждом движении дерево скрипело под тяжестью исполина. Господин де Голландо мог сам посудить об этом, так как однажды утром, когда у Джакопа был приступ лихорадки, он должен был заменить его и отправиться за одеждой и за башмаками милорда, чтобы привести их в порядок. Он вошел на цыпочках и вышел тем же способом, не увидев ничего, словно ему предстояло проникнуть в комнату людоеда. Господин де Голландо помогал Романьоле надеть на вертел жирную пулярку, предназначавшуюся к ужину, когда Анджиолино внезапно появился в людской. Он вежливо подошел к старому дворянину и со множеством необычных учтивостей попросил его быть добрым и последовать за ним на галерею, где их обоих ждали. Смущение господина де Голандо было тем сильнее, что Анджиолино пропустил его вперед и уступил ему первенство. Они застали там господина Тобисона де Тоттенвуда, вставшего при их появлении из кресла, в котором он сидел, и поклонившегося с важностью. Господин де Голандо, чтобы не отстать, ответил на поклон англичанина французскими реверансами, церемонность которых составляла странный контраст с зеленоватой курткой, в которую он был одет, и небольшую шапкой, которую он смущенно вертел в руках. Но его изумление удвоилось, когда, кроме Олимпии, он увидел там стоявшим во весь свой карликовый рост и с аршином в руке самого маленького портного Котсоли. Озадаченный господин де Галандо смотрел в пол и теребил кончик своего засаленного фартука. Вы снимете Меркус господина графа де Галандо, сказал, помолчав господин Тобисон, снова усаживаясь в свое кресло. И я хочу, чтобы платье вышло очень богатым. Пустите в дело хороший бархат фисташкового цвета и отделайте его получше позументом. Не жалейте ничего и сделайте как можно скорее. Господин де Галандо, смущенный, не возражал. Кацоли вертелся вокруг него и снимал с него мерку во всех направлениях. Господин де Галандо расставлял ноги, сгибал руку, покорно подчинялся всему. — Ваша светлость будет довольна! — озабоченно стрекотал Кацоли. — Позвольте. Вот теперь хорошо. — Ах, ваша светлость, вы изволили похудеть, хотя вид у вас здоровый. Как однако же время бежит. Вы совсем забыли нашу лавочку. У нашей Мариучи родилась девочка, у нашей Терезы двойня. «Обилие детей и недостаток отцов, так как Тереза настолько рассеяна, что забыла обвенчаться в церкви. Извольте повернуться, ваша светлость, еще минутку». Аршин мелькал в руках маленького портного, то становившегося на корточке, то поднимавшегося на цыпочки. «Ах, этого-то платья мне и не хватало!» Я постоянно спрашивал себя. "Котсоли, ты одевал много народу. Неужели ты никогда не будешь одевать господина графа де Галандо? ха «Ха-ха! Вы увидите, милорд, кроить буду из цельного бархата!» Если бы моя бедная тетка Барбара могла видеть вас теперь! Но она скончалась, несчастная женщина, три дня спустя после свадьбы мариучи от горя, найдя свой птичник разграбленным, яйца перебитыми, на разогнанными, а голубей, улетевшими на собор святого Петра. А знаете, сорока помнит еще фамилию вашей светлости, хотя бедная птица теперь ослепла на один глаз». И господин Кацоли, сложив свой багаж, раскланялся со всем обществом и скрылся, сделав пируэт. Господин Тобисон де Тоттенвуд снова поднялся со своего кресла. «Теперь, Анджиолино, ты отведешь графу хорошее помещение. Через три дня, одетый как следует, он снова займет за столом то место, которое он никогда не должен был покидать и которое принадлежит его достоинству дворянина и впредь ты будешь обращаться с ним, как приличествует обращаться с человеком его происхождения и его возраста. И если бы на месте французского вельможа, которого ты так третировал, оказался лондонский гражданин, я бы свернул тебе челюсть, выбил зубы и переломал бы бока. И стоя в своей широкой красной одежде, Господин Тобисон многозначительно сжал свой могучий кулак, покрытый рыжеватыми волосами и испещренный голубоватыми жилками. Анджолино закусил губы. Он раскаивался теперь в своей болтовне и в том, что он поведал англичанину историю и положение господина де Голандо. Вопреки своей обычной осторожности, он на этот раз уступил влечению рассказать интересную сказку и развлечь милорда, а также одновременно внушить ему высокое представление о своей ловкости и уме. Он не хотел также упустить случая выставить силу чар Олимпии, так как, очевидно, из любви к ней французский вельможа более пяти лет переносил всевозможные тягости, причем ни одна из них не ослабляла необычайного упорства, с которым он охотнее мирился с ними, чем отказался бы от привычки Тем более удивительной, что причины ее продолжали оставаться непонятными и тайными для всех, кто не знал всех обстоятельств жизни господина де Галандо и того, как прошлое в ней тонким и неожиданным узлом связывалось с необъяснимым настоящим. Кто бы подумал, что несчастный в лице двух любовниц служил призраку любви единой и дважды тщетной? Анджиолин увидел в этом только яркую черту какой-то странности и превосходный пример сумасбродства, поэтому приложил он к своему рассказу все старания, уснастил его гаерством и клоунадою, годными на то, чтобы расширить селезенку Милорда. Итак, окончив рассказ, Он ждал, что господин Тобисон разразится одним из тех взрывов смеха, от которых к его лицу моментально приливали волною все краски грядущей апоплексии и потрясали все его исполинское тело какую-то бурью веселья. Обычно, похохотав, господин Тобисон становился особенно щедрым, будучи от природы ипохондриком, и тогда минута благоприятствовала тому, чтобы Олимпия получила от него один из тех великолепных драгоценных камней, богатый подбор, которых он носил постоянно в своих карманах. Но на этот раз результат получился совсем иной. Англичанин пребывал холоден. Правда, что краска залила его лицо, но вместо того, чтобы разрешиться смехом, она закончилась ужасающим ударом кулака, который разрушил вместе со всею посудою стол, за которым он сидел. В ту же минуту Анджиолино почувствовал, что его схватили за шиворот и подняли над землей руки милорда, который извергал во весь голос свои самые крепкие проклятия. Когда тревога улеглась, Анджиолино, изумленный, услышал, как господин Тобисон де Тоттенвуд потребовал, чтобы впредь господин де Голандо занимал в его присутствии место, отвечающее его положению, и чтобы был положен конец тому бесчестному обращению, которому его подвергали. Итак, три дня спустя после этой выходки, закончившейся приглашением к Отцоли, господин де Галандо, одетый в великолепное платье фисташкового цвета, по всем швам, украшенное галунами, появился за столом. Господин Тобисон в восторге от своего дела пил и ел преизобильно и требовал, чтобы его новый друг не отставал от него. Так что бедный господин де Галандо, здоровье которого расшатывалось все более и более, пошел спать в весьма плохом состоянии. Для него возникало неожиданное неудобство. Господин Тобисон проникся к нему дружбой и не мог уже обходиться без его присутствия. Но господин де Галандо приближался к своему благодетелю не иначе, как с большим волнением и с явным ужасом. Высокий рост англичанина, его телосложение, его огромные кулаки, его низкий голос пугали его. Малейшее из его движений приводило его в ужас. За столом у господина Тобисона была свирепая манера подносить вилку к рту и потрясать ножом, заставлявшая бледнеть его робкого соседа. Сверх того, у господина Тобисона была ужасающая резкость движений, которую его сила делала еще более страшную. Его рукопожатия напоминали тиски, его дружеские похлопывания валили человека с ног. Поэтому господин де Галандо жил в постоянном беспокойстве, и он сто раз предпочел бы чистить овощи с Джакупо или мыть посуду вместе с Романьолою, нежели глотать огромные куски кровавого мяса, которые добрейший господин Тобисон накладывал ему на тарелку, повелительно требуя, чтобы он нагружал ими свой желудок под тем предлогом, что он находил его хилым, слабым и дряхлым. Тем временем пребывание господина Тобисона в Риме подходило к концу, и он вскоре должен был уехать в Неаполь. Было условлено, что Олимпия и Анджиолино будут сопровождать его до Фраскати. Уже давно оба соучастника мечтали приобрести там виллу, чтобы проводить там в прохладе жаркое время года. Они были богаты, англичанин выказал себя очень щедрым, и господин де Голандо продолжал приносить большой доход, Сверх того, им говорили об имении, которое там продавалось, и, по сведениям, сообщенным о нем старым Тито Борелли, вполне отвечало их требованиям. Они намеревались тщательно осмотреть его. Господин де Галандо не должен был участвовать в поездке. Он продолжал худеть и сильно кашлял. Слабость его все росла. Говядина, которую его пичкал господин Тобисон, не подкрепляла его. Он, видимо, таял. Но утром в день отъезда, когда экипажи были поданы, и Милорд сидел в своей карете с Олимпией, а Анджиолино в наемной, перед тем, как тронуться, все увидели бежавшего господина де Голандо, который, бросившись к мордам лошадей с плачем и криками, вообразил, что его хотят покинуть, и что господин Тобисон увозит с собою Олимпию на край света. Напрасно объясняли господину де Галандо, что все вернутся в тот же день к вечеру. Он ничего не хотел слышать и цеплялся за дверцу, как старый упрямый ребенок. Так что господин Тобисон приказал Анджиолино взять с собой у французского друга, что Анджиолино исполнил с проклятиями, отнюдь не стремясь к чести ехать в компании этого дряхлого манекена в зеленом платье, от которого пахло людскою и объедками» так как господин де Голандо, невзирая на свое восстановленное достоинство, все же время от времени добровольно ходил помогать в работе Джакупо и Романьоли, около которых он отдыхал от волнений, причиняемых ему бурную дружбою господина Тобисона де Тоттенвуда. И, катясь по направлению к Фраскате, в свежем утреннем воздухе, Анджелино находил, что милорду давно пора исчезнуть, и что господину де Голандо давно пора возвратиться на кухню, И переодеться в свою куртку, и он уже видел, как зелено-попугайное платье, верх искусства котцоли, покидает тощие плечи графа, чтобы, вздетая на палку, послужить птичьим пугалом.